Глава первая. Гостиница с женским именем. Суббота во Франции, как и в прочих странах, обычный рабочий день, только короткий. Мои подчиненные страдают после вчерашнего, мечтая либо о глотке кофе с коньяком, либо просто о коньяке, а нам еще и работать, да еще и обыск пережить. Но обыск, о котором мне так долго толдычили наши адвокаты, которым пугали доброходы и осведомители из властных структур, проходил как-то вяло. Что за дела? Два полицейских в форме, один в штатском, просто ходили по нашему офису, заглядывали в кабинеты сотрудников, открывали двери в чуланы и кладовые. Вроде бы все делали правильно, но как-то вяло и бездушно». Наши деловые бумаги, накладные, купчие, расписки, они полистали, но чисто для проформы. Да и какой смысл листать, если половина написана на русском языке? Им хотя бы переводчика взять. В моей родной стране сейчас бы отовсюду летели пух и перья, бумаги, вытащенные из папок, устилали полы не хуже ковра, книги, стащенные с полок, летали бы по кабинетам, словно райские птицы. Еще для антуража, которые так любят киношники, разлить чернила и рассыпать муку. Нет, скучно вы обыски проводите, господа Ажанны, без души. Спрашивается, чего я опасался и почему распорядился убрать все компрометирующие бумаги. «Впрочем, по закону подлости, если бы я отнесся к данной процедуре спустя рукава, так точно бы вместо трех полицейских приехало бы два десятка ажанов и перевернули торгпредство с ног на уши». «Месье Кусто позвал меня полицейский в штатском, отрекомендовавшийся инспектором Левином, очень французское имя, и положив на край стола типографский бланк, украшенный гербом республики». «Прошу вас, подпишите, что вы являетесь свидетелем обыска, что претензий у вас нет. Или есть?» «Какие могут возникнуть претензии?» Я расписался в указанном месте, а потом с любопытством посмотрел на инспектора. «Месье инспектор, а у вас есть какие-нибудь претензии к торгпредству? Или что-то еще?» «Что вы, месье? Я даже и не думал, что у вас имеется нечто противозаконное». нас Наслышан, что российское торгпредство является едва ли не образцом законопослушности. Это он пошутил? Или в определенных кругах мы заполучили такую репутацию? Впрочем, на фоне общей коррумпированности французских чиновников, мы ангелы. Взятки даем только тем, кто их сам просит, а тем, кто не просит, ну, тоже иной раз даем. А все-таки, почему дворец правосудия выдал постановление на обыск? «Увы, месье, я человек маленький, но даже наш комиссар не мог убедить бюрократов, что обыск не нужен». Инспектор Левин загадочно возвел глаза в небо и пожал плечами. «И что сей жест означает? То, что распоряжение пришло из какого-то министерства или от президента? Но все равно не очень понятно, зачем проводить обыск, если его никто не проводит?» Хотелось съязвить, дескать, как мне жаль, что вы не нашли склад оружия и боеприпасов, а может листовки, призывающие установить в Тулузе Народную Республику. Но мой французский еще не настолько хорош, чтобы язвить на нем, да и полицейский инспектор просто выполняет свой долг». «Не желает ли месье инспектор чашечку кофе?» – поинтересовался я. «Увы, я на службе», – развел руками инспектор. Тогда глоток коньяка вступил в разговор Сергей Сергеевич Барминов, уже поднаторевший в неофициальных переговорах с представителями власти. А в кабинете моих финансовых зубров уже приоткрылась дверь, а там наша Зоечка, улыбаясь белоснежной улыбкой, показывает на стол, где стоит бутылка хорошего коньяка, желтеет лимон, нарезана ветчина и та самая булка, которая любит хрустеть. Ну какой же француз откажется от халявы? Немец еще мог бы. Нет, немцы тоже халяву любят». «Чему я всегда удивлялся, когда читал или смотрел иностранные фильмы? от чего то кофе полицейскому во время службы с посторонними лицами пить нельзя, а глоточек виски или коньяка можно». И впрямь инспектор, вытащив из жилетного кармана часы, заметил. «Я сегодня до трех, так что рабочий день почти подошел к концу. Вполне могу себе позволить». Сергей Сергеевич кивнул мне, мол, дальше мы сами, а я вернулся к текущим делам, хотя сам бы с удовольствием посидел и послушал, если, разумеется, удалось бы разговорить инспектора, а с коньячком бы удалось, кому и зачем понадобился обыск, но, увы, начальнику торгпредства с инспекторами пить не положено, и дело-то не в моем чванстве, а в элементарной субординации, которую французы чтут». Не станет генерал, это я, пить с майором, инспектором. Мне-то все равно, но месье Левин будет чувствовать себя неловко, а вот с Барминовым, числившимся полпредом, вполне-вполне. А полицейских угостят мои молодые помощники и тоже что-нибудь довыяснят. Я же отправился выяснять, вызнали ли что-то супруги исаковы у арестованного Блюмкина. Не пешком, как в былые времена, а на машине со своим водителем, да еще и с охранником. С некоторых пор у меня такой появился. А что делать? Александр Петрович и Светлана Николаевна не говорили, где они сняли себе первое семейное гнездышко. Но я и так знал. Гостиница «Виолетта», а где же еще? Машину я оставил за углом, а сам неторопливо пошел к парадному входу. И как в старые добрые времена на крылечке стоял Дорофей Данилович и опять потирал ушибленную руку. «Кого-то ты опять приголубил», – поинтересовался я вместо приветствия. «А, это ты, Севка?» – кивнул мне швейцар, уходя от ответа на вопрос. А потом сразу же заявил. «Извини, земляк, но нынче у нас порядки другие». Ежели ты опять хочешь по номерам пошнырять, даже если большие деньги заплатишь, не соглашусь. «А что такое?» Слегка изумился я. «Так понимаешь, перекупили нас», — вздохнул швейцар. «Хозяин у нас нынче какой-то русский, но его здесь никто в глаза не видел. Зато управляющий появился, тоже из наших, из русских, но сволочь еще та. Весь персонал рассчитал, даже девок, что постели застилали». «Друга моего уволил. Помнишь, Жака?» «Еще бы не помнить. Именно портье Жак и позволил мне проверить номер у того скурвившегося товарища, принявшего деньги от финнов. Магду оставил, но она теперь не номерами заведует, а молоко по утрам из своей деревни привозит, круассаны печет, да кофе варит. У нас нынче новшество», — похвастался Дармидонт. Буфет открылся, чтобы постояльцы с шести до восьми утра могли кофе с круассанами попить. Но, говорю, персонал весь новый, одни русские. И все сволочи такие. Ни кофе теперь попить, ни вина, как в былое время. От дверей только в сортир и разрешают сходить, а остальное время ни-ни. Ясно, понятно. В принципе, ничего нового мне Дорофей не сказал, потому что я обо всех этих новшествах прекрасно знал. «А как не знать, если виолет Виолетту я сам и купил? Даже не то чтобы сам, а дал поручение сотруднику из торгпредства, он всем и занимался. А как было не купить, если выяснилось, что гостиница почти разорилась и клиентов нет? Я давно хотел заполучить гостиницу, и явка идеальная, и место есть, куда интересных клиентов можно селить». Слух прошел, что в Париж сам Савенков должен приехать. Или еще кто-то из окружения Врангеля. Мы им и скидочку хорошую сделаем, как соотечественникам. Себе же в убыток, конечно, но что поделать. Кто позаботится о лучших людях русской эмиграции, если не в ЧК? А еще наши советские товарищи со временем сюда станут ездить. Где им селиться? Вот-вот. Главное смоделировать ситуацию, чтобы они сюда заселились. Чай в Париже гостиниц навалом. Уже и рекламу даем в газетах, и среди эмигрантов слухи пускаем. Разумеется, Виолетту я купил не на свое имя, а на одного из французских товарищей. А управляющим здесь назначен товарищ Сегинь, присланный мне из Москвы. Да и остальная гостиничная прислуга, включая горничных и портье, либо из чекистов, либо из здешних коммунистов, что понадежнее». Их не так уж и много. На смену заступает два человека, а нам больше-то и не надо. Кто с кем встречается, кому какие записочки оставляют. Пока, конечно, ничего важного, но кое-что капает. Вон узнал, что по совместительству еще и владелица антикварного салона, проживающая в здешних номерах, встречалась с неким французом, притащившим ей увесистую папку, вроде той, в которой носят небольшие гравюры или картины. Пришёл француз с папкой, а ушел без, но очень довольный. Видимо, опять Мария Николаевна что-то интересное прикупила. Надо бы зайти и посмотреть. Мне бы связиста толкового, я бы здесь еще и прослушивание номеров наладил. Говорил с нашим электриком Холминовым, но тот пока занят. Сказал, что если поискать оборудование, то можно попробовать». Но после отъезда в Берлин-Потылицыно на Алексея все здешние дела навалились, вроде газеты и взаимодействия с общественными организациями белогвардейцев и иных эмигрантов. Малость привыкнет, так и займется. А вот Магду я решил оставить. Жалко девку, ребенка одна воспитывает. Да и какое-то чувство вины перед ней, словно это я склонил ее к интиму, а не она меня. А рассказать кому, что эта мощная фламанка меня сама изнасиловала, так ведь никто не поверит. Да, а почему такая несправедливость? Если мужчина изнасиловал женщину, то сочувствуют жертве, а если наоборот, то над жертвой смеются. Но если уж смотреть правде в глаза, так я не слишком-то и сопротивлялся, когда Магда меня заваливала на постель. Так что совесть не позволила уволить девушку, но я все-таки приказал ее перевести на такую должность, где она не имеет доступа к номерам, да и со мной, чтобы не смогла встречаться. Но она даже выиграла, потому что буфетчица зарабатывает больше, нежели горничная, да еще и покупаем деревенское молоко и круассаны. Но Жака партье, позволяющего посторонним шмонать гостиничные номера, уволил без жалости. Если потребуется, мы все сами сделаем. И дверь откроем, и вещи проверим, и снова закроем. Поначалу подумывал, а не выгнать ли еще Дорофея Даниловича. Есть портье, так швейцар не особо и нужен, а дверь постояльцы и сами откроют. Да и симпатии Данилович не вызывал. То, что продажен, это ладно, но вот то, что он позволял супруге зарабатывать на панели, это мне очень притило. Но подумал-подумал и решил оставить. Кулаки у дядьки внушительные, да денег жаден. Авось пригодится. Ну, а еще, товарищи, что в гостинице трудятся, тоже без присмотра оставлять нельзя. Данилыч, так кого ты лупил? Или опять клиентов супруги вразумлял? Чувствовалось, что швейцар за просто так говорить не хочет. Пришлось вытаскивать из кармана 10 франков. «Сева, ты ведь не из простых ажанов будешь, верно?» — хмыкнул бывший циркач, прибирая бумажку в карман. «Дорофей, я же тебе сто раз говорил, к ажанам я отношения не имею!» — вздохнул я. «Хочешь, перекрещусь?» «А я что, неправду сказал? К французской полиции я точно отношения не имею!» «По-русски ты ж паришь чисто, только все равно не пойму я, зачем тебе все это надо? И боязно мне с тобой иной раз бывает, хотя вроде бы селенкой меня Господь не обидел». Я не стал ничего врать, просто стоял и молчал. «Сегодня ночью парочка подкатила, уже в возрасте, за сорок будет. Он вроде как из бывших офицеров, в очечках круглых, а она из дворянок, это точно. Они уже у нас раза два останавливались». а на днях номер на пять дней сняли. Оба счастливые, словно жених с невестой, да пьяные. Дамочка-то еще ничего, а офицерик-то просто в хлам. А с ними парень какой-то, вроде жиденок, но тоже пьяный. жида они мне отдали, попросили, чтобы я до утра его где-нибудь подержал, а они заплатят. Не хотел я в такое дело ввязываться, а дамочка мне 50 франков дала». «Сказала, мол, Яшеньку в хорошие номера пускать нельзя, заблюет там все, и еще двадцать франков пообещала, когда я ихнего жиденка утром верну. Но за семьдесят франков они бы своего жиденка на неделю могли бы в номер определить. Деньги хорошие, а горничная потом уберет. Ну а кто станет за такие пустяки от денег отказываться?» «И куда ты Яшеньку определил?» – поинтересовался я. Так в подвал угольный я его определил. Он даром что угольный, но угля там давно уже нет, все чистенько. Управляющему я ничего не стал говорить, да и вход в подвал со двора никто не увидит. А бил ты его зачем? Так он ночью орать начал, требовал, чтобы выпустили. Я пошел выяснить, чего же он орёт то А он, как меня увидел, начал кричать, мол, сбегай-ка ты, старик, за водкой, а коли водки нет, так самогонку тащи. А не притащишь, так тебя, как контрреволюционную сволочь, я на месте и расстреляю, а товарищ Троцкий мне амнистию выпишет. Ладно, если бы он мне денег дал, я бы избегал, только не за водкой, а за вином или за коньяком, есть тут дешевый. А если без денег, так я ему пару раз в морду дал, он потом и спать лег. «Живой хоть?» – забеспокоился я, хотя вроде бы чего об рюмке не беспокоится. «Может, и ладно, что швейцар его здесь убил. Не будет мне с Яшкой лишней мороки». «А что с ним сделается-то, с ждёнком? Я ж говорю, спать он лег, до сих пор спит. Я тебе Сева сто раз говорил, бить я умею. Захотел бы убить, прибил бы на раз». «Да, и что мне теперь делать?» Оставить Блюмкина здесь, в подвале? Может, это самое лучшее, что можно сделать? И этим молодожены хреновы хороши. Понадеялся я на них вчера, а они учудили. Втык, разумеется, я им дам, но потом ведь прощать придется. В общем, Дорофей Данилович, забираю я этого, чуть сам не сказал, Жиденка, но слово-то очень плохое. Субъекта. Сейчас ты его вытащишь, за угол занесешь, Там у меня авто стоит, загрузить помогут. А офицерику с дамочкой станешь говорить, мол, знать ничего не знаю, ведать не ведаю. Пусть в полицию обращаются, дескать, пропал Яша. А двадцать франков? Дорофей, а вот это уже наглость!» Вздохнул я. Прищурившись, многозначительно посмотрел на швейцара. «Данилыч, ты меня знаешь, я на деньги никогда не скуплюсь, но плачу только за работу». Поверь, старый дуралей, я тебя сейчас от больших неприятностей избавляю. Мне не жалко, Франков, а вот тебя, старого дурачину, очень жаль. Дорофей Данилович захлопал глазами. Кажется, до него стало что-то доходить. Подожди-ка, так это что, у меня в подвале большевик сидит? Может, лучше в полицию его? Можно и в полицию, не стал я спорить. Заодно и постояльцев сдашь, которые тут номер снимают. Думаешь, тебе хозяин спасибо скажет? А что ты в полиции скажешь? Поймал большевика? Ну и что? Где ты слышал, что большевикам во Франции быть нельзя? Заберут его, а что потом? Кулаки-то у тебя здоровые, но ты же сам понимаешь. Старый циркач, хотя в молодости и ломал подковы, да и сейчас мог спокойно сломать мне шею, и изрядно струхнул. «Сева, так чего делать-то?» «Я же тебе сказал, тащи Яшеньку в мою машину, а потом, когда парочка его требовать станет, отпирайся от всего. Тем более они пьяные были». Швейцара словно ветром сдуло. Потом я услышал ляск открываемой двери. Наблюдая, как швейцар вместе с моим охранником заталкивают храпящего яшку в мою машину, укладывая его тушку прямо на пол, решил, что Александр Петрович со Светланой Николаевной мытьем полов не отделаются. Эти два уже не очень-то юных козлика, а вернее коза с козлом, мне чуть явку не спалили. Понимаю, что без дурного умысла, но мне это не легче. Ладно, что нарвались на жадного дурака, а если бы попался кто поумнее, потом бы пришлось иметь дело с сюрте, а то и с военной контрразведкой. А мог быть еще один вариант. Яшку мог узнать кто-то из работников гостиницы, да тот же Сегень. Блюмкин парень приметный, сам в ВЧК работал. И что дальше? А самое-то обидное, что и я сам виноват. Обрадовался, когда услышал, что петровичи и Светлана Николаевна сняли с моих плеч такое бремя, а мог бы и подумать, что молодоженам не до шпионских игр.